Я Владимир Адоевский. Всё началось с того, что однажды весной мне приснился довольно любопытный сон. Будто шёл я по набережной Невы морозным зимним утром. С неба сыпались маленькие сверкающие снежинки, и сквозь Лёгкую пелену тумана бледным пятном светило замерзающее солнце. Исаакиевский собор казался совершенно плоским, вырезанным из бумаги и наклеенным на розовый фон декораций. Город в снежном наряде сугробов словно надел пышный, густо напудренный парик. из-под которого сдержанные фезиономии домов, стройные золотые шпили, пузатые купола храмов выглядели игрушечными и очень уютными. Вероятно, был XIX век, так как по улицам лихо мчались сани, запряжённые наровистыми рысаками, а мимо меня Важно шествовали люди в длинных шубах старинного покроя, в цилиндрах и чепчиках. Я ничему не удивлялся и бодро шагал по направлению к дворцовому мосту. Как вдруг твое господ, попавшихся мне навстречу, остановились и приподняв шляпы, радостно приветствовали меня. Один, заглядывая в лицо, указал мне на своего спутника. Ты знаком ли? Князь Владимир Фёдорович Адоевский. Тот, смеясь, обнял меня. Да мы же старинные приятели, Алексей Алексеевич. И я тут же вспомнил его. Что же касается первого господина, то это был никто иной, как Перовский. Автор прилесной сказки о чёрной курице и подземных жителях. И так мы двинулись дальше уже вместе, держась за руки и весело беседуя. На этом сон прервался. Помню, я старательно пытался снова заснуть, чтобы узнать, что же случилось дальше, но безуспешно. На душе было Легкой и радостно, как после действительно встречи с близкими людьми. Однако имя Владимира Фёдоровича звучало для меня внове. О Александре Адуевском, поэте и декабристе, я слышал достаточно много. Но кто же этот преснившийся князь? Порывшись в библиотеке, я немедленно наткнулся на сведения о нём. Да. Это была весьма замечательная личность. Таланты его обнаружились во mnogом. Он первым в России стал популяризировать произведения Баха. Оказал большое влияние на Верстовского, Глинку. В Иване Сусанине есть немало только трудов князя. В своё время его философские работы Занятия по естествознанию и изобретение новых музыкальных инструментов создали ему славу и уважение не только на родине, но и за рубежом. Он был и учёным, и музыкантом, и предсказателем, но меня больше всего привлекли его литературные увлечения, а также образ самого князя полной загадочности и обаяния. Адоевского называли русским Гофманом. Он написал чудесную книгу под первоначальным названием Петербургские ночи. Она вызвала восторг у Пушкина и Грибоедова. В ней проявилась вся причудливая душа сказочника, полного странных фантазий. И детской мудрости. Жизнь Владимира Федоровича, словно устье реки, разбивалась на множество рукавов, и трудно заключить, который из них считать главным. В обществе никак не могли привыкнуть к его вечно меняющемуся облику, новым идеям, манерам, выражениям. У себя дома и Князь устроил алхимическую лабораторию. Носил одежду из вездачёта, держал громадного чёрного кота, прозванного Мурром, в честь своего знаменитого немецкого пёски. Экстравагантности князя не знало границ, и даже самые близкие друзья никак не могли сойтись в общем мнении о нём. Хотя, пожалуй, Многие подчёркивали одну определяющую его характер черту. Он обладал удивительной детской способностью к игре. Свои сказки он не выдумывал, а разыгрывал, внутренне перевоплотив себя в того или иного героя, а зачастую надев на себя и соответствующий наряд. Конечно, отправлялся бродить по ночному Петербургу, ожидая приключений и непременно находя их. И, конечно, нередко он сетовал, что мало кто соглашается составить ему компанию. Я прочёл одно из его писем, где как раз выражены эти настроения. На маскарадах Люди остаются самими собой. Это ужасно грустно. Я со своими романтическими фантазиями чувствую себя так одиноко. И лица, живущие в душе моей, медленно умирают, не находя ни понимания, ни сочувствия. И Адоевский строил свои миры сам». отзвуки их можно найти в сказках, но не всякому давно прочесть их. Так вот, все эти сведения о князе, с которым я познакомился во сне, невероятно взбудоражили меня. Я решил продолжать свои поиски и в первую очередь найти его дом. Теперь в городе Столько новых названий, что прежние давно и накрепко забыты, а в справочниках царит довольно частая путаница. Я уже знал, что Адоевский жил в доме в Машковом переулке, недалеко от последней квартиры Пушкина. Туда я и направился, предварительно закутавшись в таинственное настроение и, спрятав себя от дождя, под огромным зонтом. Мне сразу повезло. Ах, какие хвалебные гимны сложить старичкам и старушкам, незаметно бредущим среди тёмных улиц и несущих в своей голове целые сокровища, на первый взгляд, ненужных воспоминаний. Как связки старых ключей, которым трудно определить назначение. Они вызывают восторг своими затейливыми бородками и формой, заставляют представлять разные изящные шкатулки или милые забытые комнаты с полукруглыми окнами и видом на канал. И странная грусть ложится на сердце. Всё прошло, милостивые государи, всё прошло. Не зазвучит во дворе трогательный голос шарманки, не процокают копыта коней, не увидите вы больше кареты, в которой можно возвращаться с бала или ехать на дуэль. И уже, конечно, не качнутся на Неве высокие мачты парусных кораблей под внезапным порывом ветра. Впрочем, В белые ночи всё возвращается и становится как 100 лет назад. Сухонькая старушка посмотрела на меня прищурившись, когда я спросил её о Машковом переулке. "Да вы в нём и находитесь, молодой человек". Звучное, но бесконечно глупое название было прицеплено к скромной узкой улочке, выходящей на Неву. «А что вы ищете?» — продолжала моя благодетельница. «Я, несколько разочарованный, слишком легкими поисками, сообщил о князе Адоевском. Это на углу миллионный», — быстро последовал ответ. «Дом Ланской весь зелененький, видите?» И она протянула руку. Я закивал головой и кинулся в указанном направлении. Славный меня ждал ужин и любезный хозяин, которого я заставлял беспокоиться своим отсутствием. О доме князя я много прочёл. На втором этаже находилась гостиная. Та на третім он занимался искусством и науками. Окна были освещены. Длинные, вьющиеся растения проглядывали сквозь стёкла. Я остановился и задумался. Тихие звуки рояля донеслись до моих ушей. Шум дождя, барабанившего по крышам и моему зонту, вторил мелодии, и сердце мое сладко заныло. В воображение представились карнавальные костюмы, танцующие пары, весёлые голоса гостей, старые картины с романтическими пейзажами. Лёгкие шаги послышались рядом со мной, и нежный аромат цветов коснулся ноздрей. Я очнулся. Мимо проскользнула тоненькая фигурка девушки с букетом сирени в руках. Я не успел разглядеть ее, Как она скрылась в парадной. На Петропавловской крепости Пробили часы. Пора домой. Вечер щедро одарил меня, Чем смог. Возвращаясь, я Размышлял о своей жизни. О, какого бы преданного друга Нашел во мне князь! Ведь я так же вдовал любовью к сказкам. Было время, когда я бродил по старым парадным, играл там на свирели и ожидал всяческих чудес. Но они, к сожалению, случались со мной чаще в голове, чем на самом деле. И вот меня охватывало чувство ужаснейшего одиночества. Друзья мои давно обзавелись семьями, и если я вторгался в их уют, то испытывал неловкость. Чем дальше, тем больше люди обрастают заботами и делами, и время с каждым годом убыстряет свой бег. А я, словно застыл в каком-то неопределённом положении, окружённый своей ленью, И фантазиями. По горло занятый век оставил меня за бортом, И никому не было до этого дела. И вот мне пришло в голову написать письмо, Адресовав его князю. Не смейтесь моему сумасбродству, Дом в Машковом переулке Вселил в меня самые невозможные грезы. Стараюсь следовать старинной манере. Изъясняться я взялся за перо. Милостивый государь Владимир Фёдорович, Давича вы приснились мне и признали своим другом. Пользуясь этим обстоятельством, я взял на себя смелость обратиться к вам. Видите ли, моя любовь к сказкам и всяческим фантазиям Увела меня от общества людей нашего реального и трезвого до тошноты века. Одиночество заставляет меня искать дружеского участия, коего я не нахожу среди окружающих. Зная некоторые обстоятельства в вашей жизни, я позволил себе предположить, что вам также случалось испытывать Горечь от отсутствия понимающих вас людей. Сердце моё жаждет живого непосредственного общения, на коем могли бы рождаться и строиться мои мечты и грёзы. Лучшего друга, чем вы, я не могу и представить, а посему прошу вас протянуть мне руку так же, как это было во сне. В заключение умоляю вас не гневаться на это послание размечтавшегося юноши. Моя любовь к вам и обожание дают мне надежду, что вы откликнетесь, хотя нас и разделяют сто лет. Для сказок не существует времени. Прощайте, я буду ждать ответа. Ваш старинный приятель. Любопытно, что из этого выйдет, подумал я, опуская письмо в почтовый ящик. Образ князя, пока я писал, представился мне так отчетливо, что я на одном мгновении совершенно уверился в его теперешнем существовании. И вот, можете себе вообразить мой восторг, когда именно после дождичка в четверг Я получил ответ. На тонкой, задушенной бумаге с настоящей гербовой печатью и инициалами Адоевского. Милый приятель, я рад твоему письму и благодарен тебе за изъявление столь искренних чувств, кое их ничем не заслужил. Обстоятельства не дают возможности указать тебе дорогу ко мне. Но приходи к дому, и Бог даст твоя звезда, Позволит нам свидеться. С любовью обнимаю тебя, князь В. Адоевский. Как ни был я потрясен, Но темная задняя мыслишка, Что меня дурачат, напомнила о себе. Эх, если это и шутка так прекрасная, сам же я мечтал об игре, подумал я. И в этот же вечер опять явился в Машков переулок. Наверное, с месяц я ежевечерне околачивался у подъезда зелёного дома, вызывая подозрительные взгляды дворника и смутную неприязнь жильцов. Ничего необыкновенного не случалось. Только ещё раза 3 Я видел девушку с цветами, входившую в парадную. Завязать с ней знакомство я как-то не решался. У меня была одна цель Адоевский. И я боялся, что любое незначительное обстоятельство может мне помешать. Однако время шло, и мой пыл заметно остывал. Как вдруг Зайдя однажды во двор дома, я обратил внимание на маленькую дверцу, ведущую в подвал. Раньше я её не замечал. Теперь же рискнул даже потрогать большой замок, висевший на ней. К моему удивлению, он легко раскрылся. Не давая себе времени на обдумывание, я шагнул по тёмной лесенке вниз. какие-то старые кресла, столы, дрова попадались мне под ноги, пока я не нащупал ещё одну дверь. За ней оказался совсем узкий проход, упиравшийся в стену. Сквозь узкую щель пробивался свет. Пылинки танцевали в его луче, освещая ступени. Набравшись храбрости, я постучался. Али-баба, наверное, трепетал не больше меня, когда послышалось ржавое скрипение, стена, оказавшаяся третьей дверью, растворилась передо мной. В небольшой комнате, тесно заставленной книгами, шкафами, музыкальными инструментами, за мальбертом сидел молодой человек в чёрном сюртуке с кистью в руках. У него были слегка вьющиеся волосы, тонкие и благородные черты лица, невероятно белая кожа и до бесконечности задумчивые глаза. Он поднялся мне навстречу с улыбкой, приглашая меня войти. Я знал, что вы придёте. Серебряная звезда на его груди привлекла моё внимание своим странным мерцающим сиянием и мысли одна за другой вихрем пронеслись в моей голове. Куда я попал? Откуда меня знают? Что за дикая мистификация? Наконец, губы мои выдавили жалкую фразу. Кто вы? Князь Адоевский? Или я сумасшедший, или он? подумал я. Лицо молодого человека погрустнело. Мои колебания слишком отчётливо отразились на моём лице. "Если бы вы были стары", сказал он, "то, наверное, больше поверили бы мне, найдя перемены в своём облике". Я не понял его слов, но мне вдруг стало стыдно. Орубая последние нити, связывающие меня с реальностью, я подошёл к нему и взял его за руку. Простите меня, князь. Я верю всему с того часа, как увидел свой сон, но признаюсь, представлял его совсем иным. В древних годах и лысине засмеялся он. Да. Садитесь, я всё расскажу. Уже одно письмо ваше даёт вам право на все тайны, не говоря о любви к сказкам. Он сел напротив меня и на мгновение задумался. Всё-таки какое необыкновенное лицо, величевые манеры, сдержанные жесты, свидетельствующие о мощи ума и сердца. Комната освещалась неровным огнём канделябров. Воздух дрожал и переливался, создавая особую атмосферу, насыщенную до предела неведомыми мне чувствами и фантазиями. И вот что я услышал. Не знаю, насколько вы знакомы с магическими науками. Не знаю, также сколь серьёзно верите существование тайных сил и законов играющих в жизни ту роль, которую мы по своему невежеству склонны приписывать себе. Однако, предполагая в вас характер мечтательный и не чуждый духовности, думаю, что вы должны были соприкасаться с миром сокровенным, в свете которого Всё существующее находится в гармонии, а противоречие только несовершенство нашего ума. Так вот, знаете, что с юношеских лет я очень сильно увлекался оккультными науками. И хотя моя внешняя жизнь проявлялась в совсем иных формах, но внутренняя, скрытая ото всех, вела меня по своим дорогам. где я делал открытие не сравнимое по своему размаху. Вам покажется невероятный, как впрочем до сих пор предстаёт и моему рассудку та вершина, коей я достиг. Не предполагайте во мне Фауста, именем которого меня в своё время прозывали. Я не заключал сделки с чёртом. Я не провёл век за изучением потемневших старинных фолиантов, но тем не менее я нашёл способ победить смерть. Свидетельством этому служит моя жизнь и мой вид, хотя с момента моей мнимой гибели прошло 100 лет. Открою вам тайну, что только одно чувство, которому я предался всей душой, привело меня к порогу, о коем так мечтали и мечтают тысячи учёных и философов всего мира. Вы догадываетесь, что я имею в виду? Любовь. Ещё в вечных книгах звучит такая простая истина: Бог есть любовь. Но, видимо, сознание её приходит вместе с осуществлением. Я сумел воплотить в себе любовь, и она одарила меня божественной силой. Смерть отступила передо мной. Теперь выслушайте мою историю без предвзятых мнений. События жизни моей предстанут перед вами без всяких доказательств и рассуждений. Доверяюсь вашему сердцу друга. Итак, я пришёл в мир, наделённый необычайно страстной натурой, о которой даже родители мои ничего не подозревали. Но то, что не видели обычные люди, не могло пройти мимо глаз посвящённых. В нашу семью был вхож один вельможа, оказавшийся магистром тайного масонского ордена. изучавшего оккультные науки и чёрную магию. Я до сих пор помню ту минуту, когда он подозвал меня к себе и сказал: "Ты обладаешь могучими силами, мальчик. Натура твоя, подобно неизвергнувшемуся вулкану, ты можешь достигнуть любой цели в жизни, которую поставишь перед собой". Но если ты не сумеешь справиться с собой, берегись. Твои чувства разорвут тебя на части, и не будет на свете человека несчастнее тебя. Я не испытал страха перед его словами, тем более что смысл его слов в то время не дошёл до меня. Но память моя сохранила их навечно. Не стану долго говорить о том, как судьба сделала этого человека сначала моим наставником, а затем смертельным врагом. 20 лет от роду я встретил прилеснишее существо, которому без раздумий отдал своё сердце. Это была графиня Елена Р. Увы, она оказалась предметом страсти так же и моего учителя, которому предназначалась в жены. Любовь моя, встретив препятствие, возросла до ослепления. Я знал, что графиня любит меня и решил добиться ее любой ценой. С этого момента началась моя борьба с масонскими братьями, которые, естественно, подчинялись магистру. Напрасно я получал предостережение, напрасно моя возлюбленная умоляла меня тайно бежать из России. Мне были противны уловки, и я не признавал законов, которые шли против любви. К тому времени я обладал кое-какими достижениями в тайной науке, Но они возросли вдвое, когда я присоединил к ним своё пылавшее сердце. Мне подсыпали в пищу отраву и отсылал её обратно покусителям. Убийцы пробирались в мою спальню, но не находили меня, хотя я оставался в своей постели. Наконец я был вызван на дуэль. Не представляйте себе обычного поединка, где речь шла только о удаче или ловкости. Мой противник недаром был магистром масонов. Над его шпагой произнесли ни одно заклинание. И если бы секунданты обладали ясновидением, то узрели бы целую толпу духов, сражавшихся вместе с ним. Тем не менее, я победил. Не буду говорить, что ученик оказался способнее учителя. На моей стороне была любовь и те пробуждённые силы, которые он когда-то предполагал во мне. После дуэли тяжело раненный магистр исчез. Казалось, что теперь никто не помешает моему счастью. Но тут-то и случилось самое страшное. Победа опьянила меня, и я забыл об осторожности. Неверно истолковав звездные знаки, я отсрочил венчание, но день нашего соединения перенести не удалось. Гости были извещены, обстоятельства сомкнулись, и мы устроили праздник. Не имея на то по общему мнению право, несчастье не промедлило, и пышное веселье закончилось трагично. На утро после бала моя невеста исчезла. Вместе с ней пропали все вещи, которые могли бы мне напомнить о ней. Ни одного портрета, ни одного платья, ленты, ни одного следа. «Знания и силы мои наткнулись на глухую стену, и, как я не искал, все было напрасно». Он замолчал и печально поник головой. Одна из свечей в канделябре потухла, и синеватый дымок тонкой змейкой скользнул к его волосам. Затем снова раздался его глуховатый голос «Знатый дымок, Вы, конечно, читали Пушкинского Руслана и Людмилу. В основе этой поэмы лежит моя история. Но счастливый конец, предречённый моим другом, ещё далёк или совсем уже невозможен. Однако полный об этом с того страшного дня я совершенно переменился. Все мои помыслы, чувства, стремления были направлены к Елене. Я жил и дышал одной любовью к ней. Порой мне казалось, что будь она рядом, моя страсть не разгоралась бы до такого безумного пламени. Но чтобы достичь моей возлюбленной, нужна была работа, новые знания и достижения. Подозревая опасность, которой мне угрожали мои враги, я спрятал свои чувства и стал вести жизнь мало чем отличающуюся от жизни других. Более того, опасаясь за... более того, опасаясь за жизнь Елены, я даже заключил фиктивный брак. И никто не догадывался, что моё увлечение литературой, музыкой и науками были всего лишь искрами, вылетающими из вулкана кипявшего во мне. Дух мой возрастал и давал мне возможности достигать успехов, за что бы я ни взялся. Однако годы уходили, а Елены со мной так и не было. Я мучился мыслью, что она уже постарела и красота её вянет. Ох, как я мечтал Чтобы увидеть её в прежнем блеске нашей молодости и любви, и тогда я вступил в борьбу со временем, поклявшись сделать Елене подарок, который не получала ни одна женщина в мире. Я собирался вернуть ей юность. И пришла минута божественного вдохновения, когда я достиг своей цели. Я испытал величайшее счастье на свете, Не предвидя, что оно же обречет меня на страшные муки. Взгляните окрест себя, мой друг. Комната, в которой вы находитесь не подвластна смерти И наделена способностью возвращать молодость. Он тем цветам, о свежести которых свидетельствует их аромат, Больше сотни лет, а мне — сто шестьдесят пять. Сила моего духа подчинила материю, И каждый, входящий сюда, вновь обретает свою молодость И к тому же становится бессмертным. Но не спешите восхищаться. За порогом человек вновь теряет волшебные дары комнаты, И законы мира обретают власть над ним. Оцените, как мало пространство определил я для жизни в целое столетие. Я стал узником собственного творения. Один мой шаг за дверь, и я рассыплюсь прахом. Но не буду откликаться от повествования. После моего открытия я удвоил старание найти Елену, но это не привело ни к чему. В отчаянии, желая забыться, я входил в комнату старых красавиц, которым возвращалась молодость. Увы, к состарившейся душе молодость кажется нелепым шутовским нарядом. Забвение не являлось ко мне, и моя любовь к Елене не остыла. Ведь я-то знал, как никто иной, что её душа в самом дряхлом теле сохранит свою юность. Теперь я поведаю вам, какие мутарства мне посылались. Я их называю таким словом, но равно мог бы сказать о минутах бесконечного счастья приходивших ко мне. Раз в году, в период белых ночей, я получал записки от неизвестных лиц. С меня брали клятву не предпринимать никаких шагов, обещая свидание с той, кто мне был дороже жизни. В условленном месте я садился в карету, увозившую меня в какой-либо дом В тёмной комнате, у зарешечённого окна, за которым висела тяжёлая портьера, я рассказывал свои истории, не зная наверняка, слушает ли меня хоть кто-нибудь. Тем не менее, любовь вселяла в меня безумную надежду, что эта Елена внимает моему голосу. После стольких слёз и страданий Я испытывал величайшее блаженство от наших немых встреч. И оно увеличивалось многократно, когда я думал, что моя возлюбленная жива и стремится ко мне так же, как и я, подвергая себя опасностям. Но вот пришел час, когда я, наконец, должен был сделать выбор. Мне исполнилось шестьдесят пять лет». И я предчувствовал, что дни мои сочтены. От моих тайных адресатов давно уже не было известий, И я не знал, жива ли еще Елена. Однако и среди миллионов душ, ушедших с земли, Я решил отыскать ее и быть с ней. Я знал заклинания и чары, Но мне было необходимо запечатлеть её лицо на портрете таким, каким оно явилось моим глазам в день свадьбы. Через него я надеялся вновь связать цепь, разорванную масонами. В день, который считают датой моей смерти, я спустился в комнату, оставив вместо себя восковой муляж. торжественно погребённый на кладбище. Как видите, молодость моего тела вернулась ко мне, и смерть не посмела последовать за мною. Я взял краски и обратился к холсту. Но то, что я считал лёгким, оказалось делом невероятной трудности. Вот уже столетие по крупицам я собираю черты лица Моей возлюбленной, взгляните на портрет. Это лицо Елены, но я никак не могу передать выражение её глаз. Оно было неуловимо ещё в те времена. Живость и изменчивость души светилась в её взоре. И вот у моего творения нет глаз и нет души. О, сколько пройдёт ещё лет, Прежде чем я закончу свою работу и смогу последовать за своей любовью. И вы с тех пор находитесь здесь совершенно один, спросил я князя. Нет, близкие мне друзья, посвящённые в мою тайну, навещали меня. Некоторые из них, страшась смерти, пытались остаться со мной. Но вскоре переступали и роковой порог. Смерть не так ужасна, как бессрочное заключение. Жизнь вечно требует движения, и смерть даёт его. Но неужели вы бессильны что-нибудь придумать, чтобы выйти хоть на мгновение наверх, взглянуть на солнце? Может оно оказала бы вам способ изобразить глаза вашей возлюбленной Молодой человек схватил меня за руку и сжал её О, вы правы. Среди постоянного мрака я забыл цвет солнечных лучей. А ведь при них глаза Елены становились бесконечно прекрасными и глубокими. Но Это невозможно. Почему? воскликнул я. Он грустно рассмеялся. Время стоит времени, и за прошлое нужно платить десятикратно будущим. Готовы ли вы, например, пожертвовать годом своей жизни ради одного часа моей? Да, отвечал я, не колеблясь. А знаете ли вы сроки? отпущенные вам судьбой. Может быть, совершив обмен, уже сейчас за порогом вы встретите свою смерть. Холод побежал по моим жилам. Охваченный внезапным порывом, я решил разрушить безумие, которое охватило меня, заставляя верить всей фантастике, или же рискнуть своей жизнью ради князя Я готов. Он задрожал, как будто справляясь с неведомой тяжестью. Слёзы сверкнули, отразив пламя свечей, затем быстро подошёл ко мне и прижал свой лоб к моему. Я услышал странное бормотание и неожиданный стук маятника. В углу комнаты старинные часы неподвижно замершие на целый век. вдруг сами пошли тусклый блеск циферблата словно подмигивал и я не мог оторваться от него всё дело сделано идёмте мы медленно выбрались наверх я с облегчением перевёл дух и огляделся реальность возвратилась ко мне На набережной и в переулке было пустынно. Заходящее солнце играло на шпиле Петропавловки. Мой спутник, прислонясь спиной к дому, не обращая внимания ни на что вокруг, смотрел только на красный диск, медленно скрывающийся в тучах. Казалось, что прошло всего несколько минут. Позади нас послышались звуки торопливых шагов. Мы оба обернулись. Девушка с букетом цветов возвращалась домой. Мой единственный приятель вдруг побледнел и протянул руки ей навстречу. Но она уже заходила в парадную. Дверь со стуком захлопнулась, и в ответ на башне стали бить часы. Мгновенно ко мне вернулось осознание всего происходящего. Я схватил князя за руку и потащил его обратно в подвал. Время, время, вы сейчас погибнете. Да. Час истёк, но мы успели вернуться. Черты князя страшно изменились. Губы беззвучно шевелились. Беспомощная улыбка то появлялась, то исчезала с лица. Это она. Она шептала он. Схватив кисти, он бросился к портрету и стал лихорадочно работать над ним. Я ждал, чувствуя себя на грани сумасшествия. Наконец он встал и поцеловав портрет, протянул его мне. Голос его звучал тихо и спокойно. Я видел её Теперь никто не разлучит нас. Портрет закончен. Возьмите его себе и уходите. Моя благодарность и любовь останутся с вами навсегда. А теперь прощайте, мне пора. Я хотел что-то сказать, но не мог преодолеть рыдания. Он обнял меня и затем потушил свечи. Очнулся я от лёгкого прикосновения к плечу. Я находился у парадной, передо мной стояла та самая девушка, которую мы встретили. Вам плохо? тревожно спросила она. Я сделал шаг в сторону и заглянул в отвор. На дверях подвала висел тяжёлый замок. Я перевёл взгляд на мою незнакомку, затем на портрет. На нём было Чудеснейшее изображение ее лица. Я протянул его ей, И она улыбнулась. «Вы Елена Р?» «Нет, Адоевская». В тот же миг я увидел, Что глаза ее Были невероятно похожи на глаза князя. Надеюсь, что... Вы не будете утверждать, что вам больше 100 лет. Конечно, нет, хотя я очень похожа на свою прабабушку, в честь которой меня и прозвали. Однако откуда у вас взялся её портрет? Погодите, ответьте прежде. От чего вы носите фамилию Адоевского? В ту ночь, когда графиня Эр была похищена, она ушла не одна. Мои сомнения ещё не рассеялись полностью. Скажите последнее. Почему глаза Адоевского и вашей прабабушки были так похожи? Спросите это у любви. Они отражали друг друга.